Глава семьдесят седьмая Ноги Стефани скользили по влажной, пропитанной кровью земле, безуспешно ища опору. Кто-то идет. Она потянулась к стволу тополя, обхватила его и, превозмогая слабость, поднялась на ноги. Ей казалось, что она вся покрыта экскрементами и кровавыми ошметками, как будто ее швырнули в братскую могилу, и она выбиралась из-под трупов.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 Пальцы Стефани царапали древесную кору, ломались ногти, и боль переходила в нестерпимую муку. Темный силуэт приближался. «Жак! Ее муж!» Стефани словно отупела. Она даже не подумала, как он попал на Крапивный остров. Она не пыталась восстановить последовательность событий. Они навалились на нее слишком быстро и были слишком страшными чтобы она сохранила ясность ума. Жак нес на руках что-то большое. Собака. Это была собака. Кто-то снес ей пол головы. Кровь из чудовищной раны капала на ноги Жаку. Нептун. Я нашел его таким. Бесцветным голосом повторил Жак. Случайный выстрел, не иначе. Кто-то из охотников. Принял за дичь. Или или его убила какая-то сволочь. Стефани, он не страдал, он умер мгновенно. Стефани медленно сползла на землю, обдирая кору руки и ноги. Боли она уже не чувствовала. Она вообще ничего больше не чувствовала. Жак улыбнулся ей. Жак очень сильный и такой спокойный. Он с осторожностью опустил мертвого Нептуна на траву.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 Он не упрекает, когда она от него отдаляется. Он знает, что она вернется, чтобы укрыться в его спасительной тени. Жак протянул ей руку, она встала. Она ему верит. Только ему. Он единственный мужчина, который никогда ее не предаст. Она уткнулась ему в плечо и зарыдала. «Пошли, Стефани, пошли!»